причинивший мне жгучую боль. Первый приступ случился несколько дней спустя после того, как я, подобно Сарданапалу, бросился в костер. В Виссебюле итальянского театра я встретил Феодору. Мы ждали экипажей. «А, вы еще живы!» Так можно было понять ее улыбку и те коварные невнятные слова, с которыми она обратилась к своему чечизбею